Никита Подгорный. Щулыкова дача для отдыха артистов малого театра. Никитушка совсем как маленький. Общение с такими мастерами театра, как проф Михаилч Садовский, Анна Владимировна Дурова-Садовская, Николай Николаевич Далматов, Иван Иванович Лагутин. Аркадий Иванович Смирнов и многими другими исподволь развивали всё гуманное, всё, так сказать, породистое, заложенное в будущего замечательного артиста его интеллигентными родителями. Никит подрос, стал настоящим щёлыковцем, то есть проводящим ежегодно весь отпускной период родителей. 2 месяца только здесь, ни в каком другом месте, только в Щёлыково. Он стал своим среди местных жителей, в окрестных деревнях стал настоящим грибником-академиком со своими секретными грибными местами, где водились лишь высокого класса белые рыжики. подосиновики, подберёзовики, чёрные грузди, чернушки, в сезоны жестокого безгрибья, когда все отдыханцы, да поччас и местные жители возвращались из леса с пустыми корзинками, Никита появлялся на территории дома отдыха с корзинищей. Доверху наполненный отборными лесными красавцами, чем вызывал не очень хорошо замаскированную ахами-охами и разного рода комплиментами, с натянутой улыбкой зависть. Кое-кто тайком пытался следовать рано-рано утром по следам счастливчика, но он прекрасно это знал и предполагал, и поэтому, войдя в лес, ловко исчезал неизвестно куда. Потом Это он мне сам рассказывал. Быстро переходил в другие места, часто находившиеся довольно далеко от тех, где он отрывался от преследователей и неизменно оставлял их с носом, и с их сыроежками, волуями и мухоморами. Часть собранных грибов он отдавал жарить на кухню и всех угощал ими. Часть раздавал грибникам-неудачникам, а часть сушил впрок. для гостей, как он говорил, и для дома. Его мама и жена были большие любительницы лакомных блюд из грибов. Самые неожиданные, невероятные в этой грибной эпопее можно было услышать из его уст: "Я грибов не ем". Став заслуженным, а потом и народным артистом России, точнее, РСФСР, Никита Владимирович Подгорный отношение к любимым местам не менял. каждые лето проводил на Щулыковской земле. Всегда подтянутый, в хорошо сшитом костюме или в спортивном одеянии, с манерами мужчины европейского колора, с прекрасно развитым чувством юмора высокого качества, что всегда свидетельствует о наличии адекватного интеллекта, который всегда чувствовался в его актёрских в созданиях в кино и в театре он естественно производил впечатление уверенного в себе, несколько избалованного интеллигента. Но это не соответствовало истинному содержанию его сложной натуры. Никита был чрезвычайно интересным собеседником, всегда уходившим от банальных или просто малосодержательных разговоров. Круг его знаний, его начитанность не трудно было представить себе даже тем, кому не приходилось близко общаться с ним. Достаточно было мельком взглянуть на его домашнюю библиотеку. На людях он был чрезвычайно простым, доступным, тактичным, всегда звучал мажорно. Много острил Не чуждался богемистых компаний, никогда Ханжский не отказывался от застолий, но в душу и сердце допускал очень и очень немногих, конечно же, только имевшим туда пропуск. Открывались многие неожиданные нюансы его очень сложной натуры и столь же сложного внутреннего мира. Очень послушный в репетициях. Он иной раз производил впечатление беспомощного артиста, которому всё надо было подсказывать, показывать. Но как только он овладевал ролью, как только появлялась внутренняя свобода, а за ней мышечная проявлялись его буйные фантазии и импровизации, то есть наслаждение от сценического действия. светилис егозорные глаза и всегда во всех ролях чувствовался свойственный ему высокий интеллект партнёром он был великолепным в моей артистической практике одним из лучших наряду с Еленой Николаевной Гоголевой Михаилом Ивановичем Царёвым Михаилом Ивановичем Жаровым Евгением Валериановичем Самойловым Юрием Мифодиевичем Соломиным, другими моими коллегами. Нас овеяло многое категорическое неприятие идеологии советских коммунистов, по сути дела, искаверковших своей практикой по-своему интересные теоретические рассуждения Маркса и Энгельса, понимание пагубности повсеместной лжи и несправедливости. рождённых в процессе советских опытов, байкот чуть ли не насильно навязывавшимся политзанятиям, всегда тенденциозным, исключавшим процесс рассуждений и сомнений в головах их посещавших. Объединяла нас и некоторая независимость в поведении, размышлениях, в выборе кумиров, в оценках класса режиссуры, актёрского мастерства. Мы не задушались посвящать некоторое время застольям, при этом не теряя способности решительных шагов в сторону столь же решительных отказов и лишних соблазнов сей за стол. Он мог быть и очень категоричным, порой суровым, саркастичным и даже грубым в своих суждениях о людях. Да и в общении с ними в тех случаях, когда они заслуживали его гнева, он в эти моменты выглядел совсем не таким, каким я его описал выше. В то же время он мог прослезиться, услышав от собеседника, например, рассказ о его бедах. Никита был поклонником остроумия любимца Потёмкина, некоего генерала, от инфантерии Сергея Лаврентьевича Львова. Наджо ж было его отыскать и часто пользовался его текстами в своих ответах на вопросы. Например. Никита. Что-то ты сегодня плохо выглядишь. В чём дело? Как-то Потёмкин спросил у генерала Львова. Что ты нынче бледный? Львов ответил. Сидел рядом с графиней Икс И с той стороны ветер дул в вашу светлость, а онабелилась и пудрилась. А вот его собственная острота. Никита Владимирович, сколько вам годков сегодня стукнуло? 37. Боюсь, все мои внутренние органы будут арестованы. И вот пришла беда. Сначала был один диагноз, затем ещё 2-3 предположительных, и только за месяц до трагедии определился единственно верный, который от него скрывали. Ранняя борьба за выздоровление была разнообразной и широкомасштабной, но, как оказалось впоследствии, несоответствовавший правильному диагнозу, а следовательно, сыгравший не добрую роль. Никита, ничего страшного не предполагавший, но заметно ослабевший, продолжал вести себя в привычной, почти легкомысленной манере, потребовал поездки в Щёлыково хотя бы на месяц. Создавалось впечатление, что болеет его жена. Ольга Чуваева Заслуженная артистка РСФСР, артистка малого театра Аня Никита. Она знала правду о его болезни. Очевидно, так сохранять спокойствие, чтобы мужу её настроение и поведение не показалось тревожным и необычным, было сложно. Задыхавшийся и похудевший Никита вёл себя так же, как и всегда. В мажорном ключе собирал вокруг себя множество людей, ценивших его юмор и смотревших на него как на неотъемлемую частицу самого Щёлыкова. А он и не скрывал того, что и сам себя чувствовал как бы одним из хозяев бывшего повестьев, его красот, просторов, которых там великое множество. даже сейчас после универсальной семидесятипятилетней обработки но вскоре совсем сникший понял что необходимо возвращаться в Москву что нужно быть поближе к врачам он сам сел за руль своего автомобиля улыбался всем провожавшим его махал рукой и на прощании громко сказал да следующего лета непременно и лиха, развернув машину, укотил в Москву. Сразу же за пределами дома творчества он с трудом перебрался на заднее сиденье, уступив руль сидевшему в автомобиле местному жителю, водителю грузовика, согласившемуся сопроводить его до Москвы. Прощание было Никитой продумано, срежиссировано и с блеском сыграно. А по пути в Москву пришлось останавливаться в Судиславле, Костроме, Ярославле, Ростове Великом, Переславле-Залесском, чтобы делать обезболивающие уколы. В спектакле Мамуры Мы с Никитой играли в очередь одну и ту же роль Антуана внука столетней бабушки, роль, которую исполняла Елена Николаевна Гоголева. Никита играл без всякого грима, даже тон и пудру не использовал, был а ля натураль. Ведущий спектакль, помощник режиссёра Саша Подячев перед началом спектакля. Никита Владимирович Фейер продают программку театральная Москва. На первой страничке ваш портрет в роли Антуана Никита. Умоляю. Немедленно купи. Беги. А то разберут. Мне срочно нужна программка. Беги. Зачем так срочно? Я забыл, какой у меня в этой роли грим. Беги. Я навестил его в палате онкологического центра. Он астрил. по поводу поставленной ему капельницы, какетничал с сёстрами, с аппетитом ел принесённую мной дыню, передавал приветы общим знакомым, делился со мной планами на будущее, а от врачей я случайно узнал, что накануне Никита лежал в реанимации. От врачей не от него Я не предал должного значения этой новости, ибо его внешний облик разительно отличался от того, который был при прощании в Щёлыково. Столь разительно, что я, вернувшись домой, тут же позвонил матери, Никиты, Анне Ванни, сообщил: "Никита явно выздоравливает. Хорошо выглядит, бодр", она ответила. Я разговариваю с ним. Несколько раз на дню по телефону и по голосу тоже чувствую ему лучше. После просмотра очередной премьеры в малом театре Никиту спросили: "Ну как вам?" "Никита Владимирович, а? Я понял, что у мышей мы научились портить всё, что не попадается". Через 4 дня он умер. Я был потрясён. Не может этого быть. Не может. Умер ещё больше. Меня потрясло то, что ни его мать, ни жена, ни друзья не догадывались, что на казывается. Знал о неизбежности скорой своей смерти ещё до последнего посещения Щулыкова. Тем не менее, превозмогая и чёрные мысли, и боль, и удушье старался теперь это стало очевидным казаться бодрым, весёлым, чтобы не доставлять лишних страданий своим близким. Как выяснилось позже, за несколько дней до отъезда в Москву он признавался лишь нашему общему знакомому в доме творчества я обречён. приехал прощаться с природой с ощёлукевскими друзьями детство с духом местных красот поеду в москву умирать там наши могилы под горных никому не ни слово дал знакомому денег когда узнаешь о моей смерти купи водки и устрой поминки, но обязательно в лесу. Всё было исполнено, как хотел Никита. Кто тот, который сказал ему правду о его болезни? Неизвестны дея, да не нужно его искать. Он помог Никити уйти спокойно, без вдруг обрушивающихся нервных потрясений, по-хозяйски прожить свои последние дни, сгрежи сирабеть, исполнить замысел мужественного и благородного ухода со сцены. До начала концерта в московском университете прогуливаемся по Воробьёвым горам нас приветствует отдав честь милиционер Никита поредил нас за Герцена и Горёва легкоранимый баловень интеллигент про которых порой говорят гнилой интеллигент совсем не атлетической внешности оказался человеком огромной силы воли, порядочный, наделённый божественным качеством, чувством сострадательности и любви к ближним, страдая, сострадал. Он оказался истинным христианином, принявшим смерть спокойно, как неизбежную, не будучи, кстати, верующим не по формальным, не по внешним проявлениям, не по ритуальности, не по каким признакам. Спектакль Выбор по книге Юрия Бондарева Подгорный в роли Рамзина Магатова русского, живущего в Германии, женившегося на немке, болен рак. Приехал в Россию прощаться с матерью кончает жизнь самоубийством. Никита приезжал на репетиции вплоть до двух генеральных на автомобиле скорой помощи из онкологического центра. Финальная мизансцена спектакля. Рамзин подгорный поднимается на последнюю ступеньку лестницы, идущей вверх к небу, останавливается. освещённый лучом и отква света поднимает руку и произносит последнее слово в своей роли прощайте Никита с огромным успехом сыграл всего 3 спектакля На поминках я обратила внимание на книжную полку, на которой лежал вечно готовый к бою умов великий Сократ. Подумалась о том, что не кто наверняка знал описанную Платоном кончину мудреца, случившуюся за 399 лет до нашей эры, которая может быть сравнимо только с распятием Христа. Завистники афиняне выдвинули против старого босоногого философа ложные обвинения. Он был приговорён к смерти. Палач, симпатизировавший Сократу, дал ему в чаше смертельный яд. Сок цикуты и прошептал на ухо: "Старайся легко принять то, что неизбежно". Убеждён, что именно эти слова были компасом предсмертных дней моего дорогого, любимого и незабвенного друга Никиты Подгорного.